Все-таки лейтенантское звание на войне — это достаточно много, даже на флоте, и даже при том, что Ли — китаец, а батальон — корейский. Алексей уже знал, что имя Хаомао, мао произнеся которое в первый раз, переводчик ждал от него улыбки, а то и насмешки, означает всего лишь «хорошая шерсть». На севере Китая скотоводство было развитым и его родители, небогатые крестьяне, назвали своего младшего сына на удачу. Еще одного лейтенанта, с которым Алексей успел познакомиться, командира базирующегося на Соганг патрульного катера, звали в переводе на русский «крепкая сталь». Можно было догадаться, что его отец был из рабочих. «Давай, давай!» Покричал с кунгаса высокий жилистый кореец в шапке, уши которой стояли торчком, как у зайца. Это само по себе придавало ему достаточно забавный вид, а выученное им за несколько часов подходящее русское слово сделало бы ситуацию окончательно комичной, если бы этот молодой офицер не должен был выходить в море уже через полчаса ставить мины между островами в надежде на то, что на них подорвется какая-нибудь шхуна, везущая продовольствие и боеприпасы островным гарнизонам южнокорейцев, а если повезет, то и тральщик. И еще больше надеясь, что в процессе минной постановки его никто не обнаружит. Погрузка уже заканчивалась, не сумев поймать его взгляд. Алексей обернулся или тут же оказался рядом, дожидаясь новых указаний. Все же командиру Минзага потребовалось еще несколько минут, чтобы тщательно проверить выстроившиеся на палубе мины. И только после этого он сбежал на пирс и молча остановился перед ними. — Погрузка произведена недостаточно быстро, — высказался Алексей. Глядя прямо перед собой, Ли перевел, и от военного советника потребовалось усилие, чтобы не посмотреть в лицо корейского моряка. Если у вас будет такая возможность, я рекомендую тренироваться в погрузке до тех пор, пока вы не сумеете сократить ее время вдвое. Учебных мин нет, поэтому я попрошу товарища капитана обеспечит вас деревянными чурбаками. Значение тренировки вам понятно?» Только задав этот вопрос, он перевел, наконец, взгляд и встретился глазами с командиром вымпела номер 4 «Да, товарищ военный советник!» — утвердительно кивнул кореец. «Я знаю, что мы плохо справились, но бойцы редко привлекались к подобным работам, у них мало опыта». «Будут чаще», — пообещал ему Алексей, сумев наконец-то улыбнуться с чистым сердцем. «Нам обещали мины и минные защитники. В сорока милях отсюда ходят корабли и суда интервентов. И если мы собираемся мешать им снабжать свои гарнизоны, высаживать десанты и разведгруппы, то нам всем придется воевать лучше» чем мы воюем сейчас. Погрузка мин — это тоже война. Офицер кивнул. Ему явно не терпелось. Более того, в своем нетерпении он был совершенно прав. Утренние сумерки с их зимним туманом были на вес золота. Вовсе не каждый американский, британский или южнокорейский сторожевик имел Ежеминутно готовый к фактической работе радар, а мимо эсминца ребят, дай бог, пронесет. Так что, пока не взлетели дневные разведчики, двимпел номер четыре должен выставить мины в проливе. В принципе, они успевали. «Удачи!» — коротко пожелал Алексей Корейцу, и тот, пожав его руку, напряженно кивнул. «Удача им понадобится, в этом сомнений нет». Сегодняшняя операция была по местным меркам достаточно рутинной, но для нового советника она была первой, разработанной полностью самостоятельно. Повезет ли ему, как иногда везет новичкам, не придет ли в голому флагманскому минеру военно-морского флота КНДР, пожилому флегматичному мужичку с усталыми собачьими глазами, что молодого русского до реального дела допускать незачем. Мол, его работа — заглядывать через плечо в карты и таблицы и робко подсказывать глубины установки минрепов и соотношения мин к минным защитникам в каждой индивидуальной банке. Одной — утечондо, другой — утейонпонгдо. третий, если повезет и им это разрешат, аж у самой пасти тигра, между Махангом и островами Сакмандо, где вражеские сторожевые катера считаются надюжены. Пожалуй, можно вспомнить, что в Европе подобный масштаб минно-заградительных операций, таких как сегодня шесть на единственному богам, вооруженным одним пулеметом Кунгасе, вызвал бы просто смех. Но здесь это не было смешно. Где-то внутри посудины взвыл и застучал двигатель. Освещение с берега уже погасло, и в еще полной по зимнему времени темноте ходовые огни кунгаса светились, как планеты в ночном небе юга. Потом, мигнув, погасли и они. Лейтенант выкрикнул несколько команд, и темные фигуры матросов забегали у причального борта. Через два десятка секунд Минзак, качнувшись, отвалил от брусьев причала, унося с собой полдюжины сделанных в СССР морских якорных мин. Лично проверив каждую, Алексей был уверен, что они не подведут. Год выпуска в формулярах к минам стоял 1938 Ему показалось странным, что их, во-первых, производили в годы, когда на вооружении уже были приняты более современные образцы, а во-вторых, так и не использовали в отечественную. Но это могло быть просто проявлением секретности, как и намалеванные на корпусе широкими мазками Сурика непонятные ему иероглифы. С другой стороны. Ему понравилось, что минрепы у мин были не из тросов, а из чередующихся с участками тросов коротких фрагментов крепких цепей. Насколько он помнил, делать такие минрепы начали действительно сравнительно недавно, так что быть может, мины и в самом деле достаточно новые. Предполагалось, что цепи должны заклинивать резаки трапов подтягивая мины к бортам тральщиков. Более того, такие минрепы делали малоэффективными парованные охранители с какими здесь ходили, насколько Алексей знал, почти все крупные боевые корабли интервентов. Вероятность экономии длина минрепов была уменьшена со стандартных 400 метров вдвое. Этого вполне должно было хватать. Что для Финского залива, что для мелководных, западно корейского залива и Желтого моря. В любом случае, стоимость изготовления такого минрепа вполне окупалась массой интересных возможностей, сразу встающих перед теми, кто занимался отралением. Сейчас это был не он, это были враги. Поэтому Алексей стоял, улыбаясь, и щурился на серое, мерзлое море. Минный заградитель уже разворачивался, показывая переделанную в транцевую, как у эсминца, корму с узкой рельсовой колеей для ската. Ребятам где-то три часа хода до района выполнения боевой задачи, и каждую минуту их могут перехватить. Сама постановка заграждения может занять минут 15 или 20. И это уже напрямую зависит от подготовки команды, в которой Алексей вовсе не был уверен. Даже самого командира Минзага он встретил вчера первый раз в жизни. И хотя парень ему весьма понравился, но опыт есть опыт. Кадровый военный моряк, капитан-лейтенант-вдовый, Отдал бы четверть наличного корейского запаса мин только на то, чтобы вытренировать офицеров и матросов так, как в свое время тренировали его самого, до безрассудного автоматизма.